Марц Эрдек отнёсся к угрозе весьма равнодушно. "Да и что это барин? Да ведь меня в домули. Ну-ка, пустите. Не смей ему мешать, пусть придёт". Так пьет настой курца, чтоб цеплят учить, оправдывался Марц Эрдек. "Лада тот вон такая бойстрая. Не догнать ему зонта да и ни к чему это. Зонт сам с собой придётся в шарге". к тому вода там на круг поворачивает. Пройдет полчаса, рыбаки растерят большой невод, стало быть, зонту вашему все одно там быть, хотя бы и рыба его проглотила, распорит ей брюхо да вынут. Как старый рыбак предсказал, так и вышло. Зонт угодил в сеть. И Грегорец чуть не плясал от счастья, снова обретя его. На радостях он все же вручил сто форентов Яношу Берчику, Как я мало и не догнау зонт. В добавок легерь богатая дёрю рыбаков, а те на другой день по всему городу раззвонили о небывалом происшествии. Как один рыхмувшийся старик заплатил 100 форентов за то, что вытащили из воды его зонт. Такого крупного сама давным-давно не ловили в Тисе. Зависники и работяги дозорные да торговки редили, судили на всех углах. Может, ручка у зонта из золота сделана? Часто здва из золота. Деревянная ручка была. Морт материна, на нём очень тонкая, дорогая. Что я болтаю? Если такая материя на свете, что вы сто порентов стоила? Красный канифас был, и тот лисья брезлы да в заплатах. Стало быть, врать и всё. Не так дело было, а как раз так и было. Даже купеческий Доверительно беседуя с Дюри, броню Павла Грековича за эту проделку. Спорить готов, что в башке у старика сломался какой-то винт. Он человек с причудами, но зато доброты необыкновенной, оправдывал отца Дюри. Кто знает, какие воспоминания связаны у него с зонтом.